Глава 3. И вот наконец настал тот самый долгожданный день, день, когда, как казалось юному принцу, должны были исполниться все его мечты. Когда Дитрих проснулся, он уже чувствовал огромное воодушевление. Даже янтарь и сирень, который Дитрих в последнее время стал ощущать намного острее, сегодня тоже звенели и пульсировали в ожидании чего-то очень важного и значительного. Сегодня. Сегодня это случится. Он станет на крыло. Он станет совершеннолетним. И она... Конечно, она это увидит. Разве может быть иначе? Он так долго, упорно, усердно тренировался, чтобы стать достойным её. Неужели он допустит, чтобы она в нём разочаровалась? Да ни за что. Подойдя к окну и бросив взгляд на площадку для тренировок, которую в такие дни использовали для того, чтобы драконом было куда приземлиться, Дитрих увидел, что его отец уже разлегся на нем своим огромным драконьим телом. Всё уже готово для приема гостей, и это при том, что солнце едва-едва начало вставать. Что ж, с другой стороны, отец предупреждал, что если делать мероприятие публичным, то гостей будет более чем достаточно. Обычно принц всегда завтракал степенно и неспешно, наслаждаясь каждым кусочком пищи, в которую слуги, без преувеличения, боготворившие своих хозяев, вкладывали душу. Однако сегодня он был слишком взбудоражен, чтобы отвлекаться на такие пустяки. Вдобавок, в связи с наплывом гостей, завтракали все сегодня в разнобой. В том числе и потому, что большая часть слуг готовила помещения, которые скоро должны будут принять большое количество гостей. Так что Дитрих, наскоро позавтракав, тоже поспешил на стадион посмотреть, как на остров будут прибывать гости. На стадионе Дитрих сразу занял место в королевской ложе. Место было очень удачным. Самого Дитриха почти никто не видел из-за определенного угла обзора, зато он видел все, что происходит на площадке. Первыми прибыли два дракона-стражника, которых Дитрих хорошо знал. Они служили на острове едва ли не с тех самых пор, когда Дитрих еще драконёнком научился летать. И на спине они несли десяток пассажиров. Когда драконы приземлились и позволили пассажирам спешиться, Дитрих увидел, что среди них было пятеро людей, трое эльфов, гном и орк. Объединяло их то, что все они одеты в фиолетовые плащи. Собственно, это и есть фиолетовые плащи, хранители Великой Библиотеки Стигиана, пользовавшиеся личным покровительством Уталака и по этой причине допущены на такое мероприятие. Выстроившись перед драконом, они отвесили ему почтительный поклон. И Уталак коротким кивком поприветствовал гостей, подтверждая их право находиться на этой земле. После чего те же стражники, успевшие принять человеческие облики, повели гостей к предназначенным для них местам. Через 20 минут начала подтягиваться сиреневая знать. Дом аметиста, дом черного нефрита, фиолетовый дом. Чаще всего дом представляли герцог с супругой, а также старший сын и дочь. Гитрих с интересом отмечал, что сыновья и дочери не только одеты в свои лучшие одежды, как раз глупо было бы ожидать другого, когда тебе оказывают честь стать таким почетным гостем. Но при этом они преисполнены воодушевления. Но и этому имеется объяснение. Королевские сиреневые драконы очень редко устраивали сборище с участием знати. И потому сейчас многие кланы наверняка рассчитывали и своих детей показать, и на чужих посмотреть. Как знать, вдруг и сформируется пара-другая. Когда прибыли представители всех восьми сиреневых герцогств, Дитрих понял, что осталось лишь дождаться остальных королевских драконов. Ведь для них, как для самых почетных гостей, было оставлено право явиться на остров последними. Однако через пару минут принц, к большому своему удивлению, увидел мифамио, которого он, если уж на то пошло, и вчера целый день не видел. Однако, присмотревшись, он увидел, что и мифамио несет на себе седака седака уже явно в возрасте, с зеленой кожей и гривой совсем уж седых волос. Когда Дитрих сбегал вниз, то увидел, как орк Алдор, тяжело спустившись, отвесил у толоку почтительный поклон. И утолок коротко рыкнул в ответ, в этом рыке было больше мягкости и приязни, нежели по отношению к любым другим гостям, что прибыли на остров до него. Дитрих буквально сиял от радости. Надо же, отец не забыл. Вспомнил, позаботился о том, чтобы пригласить сюда и этого орка, который так много сделал для юного принца. «Ох, сынок, как же ты вырос!» Ласково обратился к нему Алдор, когда Дитрих, не выдержал, подбежал и крепко обнял старика. «Вырос ты, сынок, что и говорить, вырос. Вон какой взрослый стал. Глядишь скоро, и невеста появится». Дитрих же, отпустив орка, печально на него глядел. Не сказать, чтобы тот представлял собой жалостливое зрелище, но двадцать лет не прошли для него бесследно. Если раньше в волосах еще проступала темнота, то сейчас Орг полностью посидел. Это, наверное, был самый первый раз, когда принц понял, насколько безжалостно на время к остальным расам. «Ты это не глупи мне тут, пацан!» – внезапно сурово сказал Алдор, щелкнул Дитриха по носу. «Ишь, жалеть меня вздумал!» «Да, годы мои идут, и осталось мне недолго!» «Но жизнь я прожил хорошую, достойную, и смерти не боюсь». «Да что вы, дядя Алдор, и в мыслях не было!» – рассмеялся принц, снова обнимая орка. «Просто я очень рад вас видеть!» «Инга веда, уже поди замужем?» «Шутишь!» – рассмеялся Алдор. «Я уже пять раз дедушка. Очень счастливый дедушка, и тебе того же юный принц желаю. Так что не смотри на меня жалостью, Дитрих». Хоть я и не так долговечен, как драконы, зато уже внуков на руках держал. И ты даже представить не можешь, какое это счастье. После такого уже ничего не боишься. Проводив орка на положенное ему место, Дитрих вернулся в свою ложу. Оттуда он наблюдал за тем, как приземляются и кланяются у талаку пурпурные драконы. Как всегда, тем же составом. Как всегда, в таком же строгом порядке. Но все также позволили себе подойти и обнять огромную морду Уталака. Следом прибыли золотые. В таком же беспорядочном хаосе, но все с такой же бесконечной благожелательностью и добротой в глазах. И все так же Уталак безмятежно позволял младшим золотым драконам обнять и даже чуть ли не оседлать себя. И вот, наконец, прибыли лазурные. Но их Дитрих почти не замечал. Его взгляд был прикован к единственной серебряной драконнице, которую он так жаждал увидеть. Когда драконы приземлялись, когда кланялись у талаку, когда оборачивались в людей и шли занимать свои места, Дитрих смотрел только на нее. И удивительно, та почувствовала его взгляд, обернулась, безошибочно высмотрев принца и улыбнулась. И эта улыбка вдохнула в Дитриха не меньше воодушевления, чем поддержка всей его семьи. И в этот самый момент Дитрих понял, что только королевские драконы искренне за него радуются. Для герцогов данное мероприятие больше повод себя показать да на других посмотреть. Фиолетовым плащам оно, наверное, было не так уж и важно. Уж, по крайней мере, эльфы, явно служившие его отцу уже долгое время, наверняка успели насмотреться на такого рода зрелище. И только королевские драконы действительно его понимали, действительно сопереживали, действительно болели за то, чтобы у него все получилось. Ну и, конечно, Алдор. И вот наступил долгожданный момент. Уталак, встретил последних гостей, принял меньшую ипостась и вместе с Ланере поспешил к трамплину, с которого и предстояло проводить ритуал. Все члены семейства уже были здесь. Отец, мать, дед, трое братьев и три сестры. И Дитрих сейчас физически ощущал их любовь, ощущал, как им гордятся, как за него радуются. Они не просто верят, что сегодня он станет на крыло, они точно это знают. И подобная поддержка так воодушевляла. Дитриху даже пришла в голову странная мысль, что ни в одной жизни до этой его никогда так не любили. И вот на трибунах воцарилась почтительная тишина. Ритуал начинается. Первым, как и полагалось, с трамплина упал уталак Принял вторую ипостась, огромный дракон вышел в могучее пике, взлетел в небо, сделал стремительный круг над песчаной площадкой, И громогласным рыком наполнил весь остров, лишний раз напоминая всем и каждому, кто здесь хозяин. Следующим был дедушка Кеноби, который последнее время почти не покидал библиотеки. И лишь ради Дитриха он согласился снова взлететь, хотя, по его собственным словам, полёты давно уже перестали его прельщать. Следом за огромным фиолетовым драконом скользнул зелёный серебряным отливом. Однако, хотя Кеноби был в два раза младше у Талака, возраст которого перевалил уже за две с половиной тысячи лет, в его облике не чувствовалось и доли той энергии, которой пульсировал хозяин Сиреневого замка. Всё его тело было ломким, хрупким, и даже серебристые полосы в чешуе воспринимались не как дань уважения к серебряному клану, из которого тот происходил, а как седина. Затем взлетела Ланере. Обернувшись солнечной драконицей, она сделала два стремительных финта вокруг утолака и под конец задела своей мордой чешую на его груди. Она была, наверное, раза в два меньше своего супруга. Огромный фиолетовый дракон хоть и отнесся к ласке снисходительно, но все же со значением рыкнул, мол, дорогая, не увлекайся. Сегодня мы собрались здесь по другому поводу. Четвертым взлетел мифамио. Старший брат облетел уже летающих драконов один раз и занял свое место в круге. Леала, Аяри, Рей, Виллер. Предпоследний, улыбнувшись брату, воздух поднялась Олесия, чья чешуя имела удивительный светло-лиловый оттенок. Дитрих остался на трамплине совсем один. И несмотря на то, что сверху ему одобряюще рычали родители, братья и сестры, принцу стало ужасно страшно. Но нет, он не покажет им страха. Все явились посмотреть, как он покорит небо, и... Они увидят это. Уже привычное колебание энергии во время оборота, и вот вниз летит сиреневый дракон с янтарным брюхом. С огромным усилием он расправил крылья и, поймал в поток воздуха, стал подниматься вверх. Крылья нещадно ломило, и сейчас Дитрих готов был в ноги поклониться Микаэра, который безжалостно гонял его последние несколько лет, развивая выносливость и выдержку. Выше. «Выше! Ещё выше!» Семейство наверху ободряюще рычало, трибуны начали неистовствовать, поддерживая юного дракона. Но сил не было. Казалось, костяная корка, в которую оказались заключены его крылья два месяца назад, снова стала разрастаться и сковывать его. Казалось, ещё два-три взмаха крыльями, и он полетит вниз. И опозорится навсегда перед всеми теми, кто прилетел сюда сегодня. И тогда уж никто не применит возможностью пошептаться, что, дескать, Дитрих – не настоящий сын Уталака. Дракон в отчаянии кинул взглядом трибуны, на которых зрители сидели молча, то ли болея за юного дракона, то ли со злорадством дожидаясь, когда тот полетит вниз. И вот среди них он внезапно увидел Меридию. Девушка, сидевшая в самом заднем верхнем ряду ложи, где расположился лазурный клан, даже привстала, прижал ладони к губам. Ветер нещадно трепал ее серебристые волосы, а глаза смотрели на Дитриха с отчаянной мольбой так, как не смотрели еще никогда. И в тот момент, когда их взгляды встретились, Дитрих внезапно ощутил огромный, просто колоссальный прилив сил. «Она верит в меня», — подумал он. «Она болеет за меня. Она хочет, чтобы у меня все получилось. Значит, у меня все получится. Надо просто расслабиться и полететь». И в тот момент, когда принц об этом подумал, тяжесть ушла из его крыльев. Костяная корка, почти сковавшая его, исчезла, словно ее никогда и не было. А в следующую секунду принц ощутил себя таким легким и проворным, каким не ощущал никогда. Взлетев к самому небу, он пять раз подряд облетел у талака, после чего занял место по центру круга, который образовали все остальные драконы. И в этот момент они дружно взревели, приветствуя Дитриха и подтверждая его право на крылья. Теперь он мужчина. Он взрослый и он может лететь туда, куда позовет его сердце. Трибуны, казалось, взорвались от восторга. Принц смотрел, как все хлопали, восторженно кричали, а Алдоры, фиолетовые плащи, Как оказалось, так болели за Дитриха, что даже не пытались скрыть слез от настолько прекрасного и фантастического зрелища, которое даже раз в жизни увидеть – величайшая удача. Но все же это было не то. Дитрих выглядывал на трибунах ту единственную, которая была ему нужна. Ту, которой он наконец-то мог сделать предложение. Ту, в которой он нуждался, как в воздухе. И не находил ее. Обводя взглядом трибуны, он успел таки заметить серебряную вспышку. Драконница покидала Сиреневый остров, покидала внезапно и стремительно оставляя Дитриха в огромном смятении. Тот в отчаянии, ничего не понимая, рванул, было за ней, но в этот момент Уталак так сердито рыкнул, что принц поневоле остановился. В самом деле осталось только гостей, и всем нужно уделить внимание. Когда Дитрих опустился, его уже ждали. Восторженные гости одобряюще кричали ему с трибун, а он был ошеломлен и обескуражен. Почему? Почему она так поступила? Принц не заметил, как все гости переместились в замок, где их уже ждали услужливые слуги и столы, заставленные лучшими угощениями. Каждый гость считал своим долгом поздравить принца, восхититься его мастерством, его талантом, похлопать его по плечу. И никому не приходило в голову, что сердце его сейчас рвется вверх, вслед за серебряной драконецей, а в голове бьется лишь один вопрос. Почему она улетела? Но он принц и должен уделить внимание гостям, ведь все собрались здесь именно ради него. И внимание гостям надо было оказывать. Несмотря на то, что каждый член королевской семьи получал свою порцию почестей, по какой-то причине драконы желали подходить именно к дитриху, поздравить его прикоснуться к нему, восхититься его обликом дракона, а один из фиолетовых плащей даже сказал: «Юноша, Вы точная маленькая копия гердома Таинственного, уверен, что и вам в вашей жизни выпадет честь прославиться так же, как прославился он. Дитрих поначалу вежливо кивал всем, но потом у него в голове словно вспыхнул свет. Как ему это не пришло в голову раньше. «Меридия же прилетела сюда не одна! Целый лазурный клан здесь! Неужели не у спросить, что случилось?» По-прежнему всем кивая и улыбаясь, Дитрих с трудом пробился к лазурным драконам. Безошибочно найдя Мизраэла, принц попросил у него объяснений, почему Меридия не осталась на празднике. «Готовится турнир клыка и когтя, Дитрих», – пояснил мизраил радушно улыбаясь принцу. «Моя дочь принимает участие в его организации». Это огромная честь. К сожалению, он совпал с твоим становлением на крыло. Турнир состоится в последний день лета. Из-за отсутствия времени ей пришлось покинуть торжество. Не переживай, очень скоро вы встретитесь. Но пока у вас обоих есть долг дракона королевской крови». Казалось, Дитрих внял этому объяснению. Уталак же, прекрасно знавший, что истинная причина на самом деле иная, твердо вознамерился выяснить правду. Он хотел поговорить с Мизраэлом, но тот, на удивление, ловко от него ускользал. Кроме того, и на долю Уталака, как отца, вырастившего такого достойного сына, выпала щедрая порция внимания, которое изрядно его тормозила в попытках поймать Мизраэла и поговорить с ним по душам. Полчаса спустя Уталак, уже уставший отвечать на любезности, просто стряхнул с себя очередную руку. К его удивлению, хозяина руке это мало смутило. Он снова теребил Уталака за рукав куртки. Когда же Уталак обернулся, готовый выслушать очередную порцию поздравлений, у него едва волосы дыбом на голове не встали. Этим кем-то был Дитрих. Вот только глаза его полыхали янтарем. «Нужно поговорить», – прошипел он. «Следуй за мной, да без глупостей».